Обход Степан Степаныч, как директором стал, каждое утро обход зоопарка делать начал. Проверял, все ли хорошо, везде ли звери поели, не друг друга ли, а не убежал ли кто. И так Степан Степаныч за 30 лет в обходах поднаторел, что стал вместо них объезды делать на машине. Заезжает на Черной Волге в зоопарк с Большой Грузинской и, не снижая скорости, давай зоопарк объезжать. А служители едва из-под колес выныривать успевают. «Берегись! Директор обход делает!» И такое у Степана Степановича глаз на неполадке наметанный, что он их через тонированные стекла На скорости 40 километров в час видит. Объедет директор весь зоопарк и к себе в директорскую. А служители выходят из заклеток, где от Волги спасались, и говорят: Это ж надо, на такой скорости все неполадки увидеть и не врезаться. Такое, кто попало, не сможет. Тут опыт нужен зоологический и водительский.